Видел его, выдавил он, силен, но мы еще попляшем, пока они ждут. Он силен, кивнула льфийка, я видела твоими глазами. Это как, поразился Фесс? Мы умеем, когда вот так пальцы ложатся, на самом деле ничего сложного, каждое дерево так может. Дерево? Ну да, только какое это теперь имеет значение? Угу. — Да, наверное никакого признался ф хотя ему стало несколько не по себе совершенно незачем допускать других пусть даже таких красавиц как Мироя, до своего сознания никогда и ни под каким видом мало ли чего они чего они то они там подсмотрят и мало ли кому потом расскажут неважно подобра ли воля либо под пытками что теперь осторожно спросил альфийка отодвигаясь на приличное расстояние что теперь «Теперь надо потолковаться с комарами, надо прорываться, а тебе придется прикрывать их отход хвод», — подумал некромант, но слух этого, само собой, не сказал. Выбираться из пирамиды ему пришлось с помощью Мирои, ноги отказывались служить боль отката держалась на удивление долго. Скамары явно устали ждать. Бездействие врага придавало уверенности, и даже подавляющий перевес в числе переставал пугать. Раз их так много, а они не нападают, значит чего-то боятся, чего-то ждут. Может пока подойдут и еще ихние. Я их сейчас бы по ним и ударить как следует, чтобы рванули бы и рясы на ходу теряя. Главарь скамаров точно не Только что не сгрёб некроманта в охапку. Ну что, господин маг, нашёл у них слабину? Превозмогая дурноту, Фейс кивнул. Приготовься и своим всем скажи, чтобы были в сёдлах. Эльфеек моих не забудь про слово твоё. Доведи до леса. Королева Вейда за наградой не постоит. Целое королевство на это купишь. Точно тебе говорю. — Потом о наградах говорить станем, — поморжился скамар. — Когда вырвемся отсюда, значит, всех на конь, чародей. Фест кивнул. Невыносимо болела голова, словно там внутри дружно пилила толстяные сучковатые дрова целые артель бравых пильщиков. — Ты сигнал подашь? — Подам, — снова кивнул некроман. Глаза, казалось, сейчас выскочат из орбит. До пирамиды он ковылял, казалось, целую бесконечность. Звезда исчерпала все силы до дна. Погасла. Все, надо начинать сначала, но такую силу и не удержать. Плохо только, что голова так болит, болит мысли путаются. Эльфийка поддерживала ее под руку с тревогой заглядывала в глаза. Сейчас, — прохрипел Фесс, тяжело опираясь на посох. Сейчас. Сейчас. В проломе появилась голова с комарского гонца, «И, господин жародей, наш набольший спросить велели, идти там али что? Даже и тут Фесс не смог узнать настоящего имени разбойничьего вожака. Я скажу, когда с натугой выгорел Фесс, жди тут поблизости, я махну или нет, крикну, отойди сейчас, нечего тебе смотреть, что я делать стану. Разбойник поспешно отскочил похоже следить за ритуалами некроманта он и не имел ни малейшего желания сила на сей раз ее потребуется куда больше тогда это был разведка а теперь теперь ему надо проломить проломиться сквозь или же обойти возведенные тлау защитные барьеры и получается некромант что больше вскрывать самого себя в поисках источника мощи ты уже не можешь и даже звезда не поможет благоприятное расположение созведией миновало И не скоро составится вновь, и досады опустил Астролябию. Кажется, оставался только один выход. В одиночку подобраться ко вражеским рядам, захватить пленника, чтобы потом здесь, в пирамиде, применить к нему все, все то, что глупая молва приписывала некромантам. Надо признать, не без некоторых на то оснований. Принцип меньшего зла, и никуда от него не денешься. Это хорошо философически настроенным юношам, С горящими глазами предаваться особенного присутствия особо противоположного пола, выспренним разговорам об абстрактном добре и абстрактном зле, ровно как и об относительном, судя по прочным, сидя за прочными стенами крепостей. И забывая, что и зло, и добро для каждого человека в каждый день его жизни конкретны, четки и определенны, и поступает он в соответствии со своей совестью, а все угрозы посмертного воздаяния так и не возымели своего действия, несмотря на все усилия слух Спасителя. «Останешься здесь», — приказал Фессель Фики, — «следи за звездой, такое нельзя оставлять без присмотра». Это было конечно же чистейшим враньем но ведь увяжется за ним это мировье и непонятно тогда что делать то ли инквизитора ловить то ли ее спасать однако эльфийка только улыбнулась не пойду не пойду не беспокойся я стрелы в воздухе ловить не умею о стрелах она заметила совершенно справедливо потому что стоило некроманту с известным трудом забравшись в седло выехать за пределы некрополя Как лучники в сером, недолго думая, взяли его на прицел. У Фесса не было с собой искажающего камня, с чьей помощью он безуспешно сжёг в полёте стрелы Дану в битве под мелином кажется, давным-давно столетия назад. Но Керлоеда недаром был сыном своего отца, недаром учился в Ордовской академии, недаром дрался насмерть и недаром терял друзей в им самим вызванной буре. Стрела ведь тоже может умереть. Другое дело, что окутавшая некроманта сероватая завеса, ударив о которую стрелы в один миг распадались мелким прахом. Их оголовки изъедала ржавчина. Эта завеса жадно пожирала его фэс и без того уменьшавшиеся силы. Не просто убедить уже и без того неживое дерево, что пришло время ему распасться пылью, удобряя бесплотный песок. Если бы еще так же можно было поступить с врагами или хотя бы с их доспехами. Прогнувшись к конской шее, Фэс погнал скакуна прямо на серые шеренги. Лучники торопились, и второй их зал пропал в туне. Магия пока не вступала в дело. Конь-некроманта распластался в беге, глифа удобно легла в правую ладонь. Серые шеренги стремительно приближались. Инквизиторы не растерялись. Четко, как на учениях, они сомкнули ряды, опустили длинные пики. Мечники и щитоносцы заняли свободные места между копейщиками. Чародеи святых братьев бездействовали, словно желая понять, что же нужно этому странному безумцу, во вес опор несущемуся на ряды и затувавшейся к бою войска. Даже лучники почему-то перестали метать стрелы. Распускаясь огненно-желтым шлейфом, рвется песок из-под копыт фесового коня. Покрытые потом перекошенные искаженные ненавистью лица инквизиторских солдат все ближе и ближе. Конь несется вдоль щетин, щетины на целевшихся пик и, кажется, нет такой силы в этом мире, что сумела бы проскользнуть между хищно-поблескивающими остриями. Фес, точнее уже не Фес, а скорее Керлоэда, резко взмахивает глифой. Лепесток лезвия. Как сказал бы Север, рубит коричневатый отполированная древка, длинные пики, левая рука, проносящаяся мимо некроманта, хватает за успевшее отдернуть оружие, прежде чем растерявшийся пикинер распевает, бросить никчемную и теперь палку, его уже выдергивает из строя. Конь Фессов вздымается на дыбы, свистит и сверкает глифа, гномья сталь рубит копейные древки. Некроман перегибается с седла, хватает солдата за край нагрудника. Фессов кажется, что рук ее вот-вот вырвет из плеч. Застонав от натоги, он вздергивает тяжелое, окованное железым тела поперек конской спины и дает шпоры. Уже напоследок острие случайной пики задевает круп лошади. Коннистово ржет и срывается с места в бешеный голубь, мало что они взбесившись от боли. Вновь летят стрелы, распадаясь серым прахом, лишь немного не достигнув некроманта. С каждым мгновением все тяжелее держать заклинание. Сфера сжимается и последние стрелы, прежде чем распасться и умереть, успевают слегка клюнуть некроманта в плечо и спину. За спиной вопят и орут десятки голосов, тишина смятена, страх и ужас правят сейчас бал в рядах серых солдат. Самое бы время ударить с комаром, но кто же знал, что безумное предприятие венчается успехом. Конь летит быстрее стрелы и ветра, унося прочь молодого некроманта и его по нынешнему часу добычи. Разбойники встретили Фест с восторженным ревом. Пленник затравленно озирался, бледный, как никогда не выпадавший в здешних краях снег. Зубы инквизитора часто застучали, по лбу и щекам стекала стекали струйки пота, не от жары, а от непереносимого ужаса. айда господин ма!» хлопнул себя по коленям главарь скомаров «Сударь чародей, да, да на кой тебе эта некромантия нечестивая? Давай к нам, становись вольным скомаром будешь сыт, весел и пьян, и в карманах будет чем позвенеть. Может, и стану». Попытался отшутиться Фесс, коли из этой мышеловки выберемся. — Выберемся, выберемся, с комарами или кто? — А с этой крысой церковной чего делать станешь? Допрос снимать или еще чего? Ежели допрос-то, да давай я тебе пару моих ребят дам, большие умельцы. У них даже и мёртвый заговорит, и притом безо всякой некромантии. Вожак сам первый принялся хохотать на своей не слишком тонкой шуткой, и к нему тотчас присоединился гогот остальных скамаров. «Не допрашивать я его буду», — покачал головой Фесс. «Нам это уже ни к чему. Мне сей человечек совсем для другого нужен. Ты, почтенный, ежели по пришествии малого времени вопли до да крики и ствошные из моей пирамиды услышишь, не пугайся». — Это я со святого брата шкурку медленно снимать стану. Инквизитор сбрыкнул и стал заваливаться на бок, глаза у него закатились. — Дай пару раз по морде, то час очухается, — небрежно посоветовал скамарский вожак. — А вы в оба глаза смотрите, как бы серые своего ворочать не полезли, — заметил некромант. — Не волнуйся, чародеи, не полезут шакалы они не воины делай свое дело не начнут они ничего пока собственный их план такое не укажет тогда да тогда полезут да так что только держись значит надо мне торопиться приведенный в чувство несколькими звонкими оплеухами инквизитор наконец похоже осознавший что ему уготовано, казалось, совершенно обезумел. Ему не связывали руки, не сковывали ноги, не было нужды. Он и так волочился, словно тряпичная кукла. Зрачки заполнили всю радужку, и в глазах солдата сейчас не считалось ничего, кроме лишь чистого незамытненного ужаса. Изо рта у него свешивалась тягучая струйка липкой слюны. Эльфийка, едва завидев возвращающаяся Фесса, С пленником сама не выдержала, несмотря на прославленную сдержанность и даже холодность перворожденных, бросилась навстречу, паровисто закинула руки Фессы на шею, обняла, крепко прижалась. Дивно шелковистые волосы, мягкая, точно теплая волна, коснулись щеки некроманта. По сравнению с этими волосами, даже сами, самый тонко выделанный шелк казался бы грубой дерюгой. Тонкие лесные ароматы, от которых кружится голова, и скорбное лицо рыси с укором, глядящее на погубившего ее, его, ее некроманта. Словно засмущавшись, эльфийка поспешно отстранилась, потупилась. Фессе тоже пришлось сделать вид, что он ничего не заметил приподняла а без солдата встряхнул. Оружие, короткий кинжал, запасные нож успели забрать с комары, и теперь некромант принялся стаскивать с пленного доспехи. Тот не сопротивлялся, лишившись сил от страха. «Что ты с ним собираешься делать?» — безливо поморщилась эльфийка. «То, что тебя видеть никак не стоит», — отозвался некромант. «Сейчас он был занят тем, что связывал пленного обреками инквизиторского серого плаща. Пытать?» — выдохнула Мироя. Фесс не ответил. Какой смысл отвечать на изначально не имеющие смысл вопросы? Некромантия не нуждается в пытках как средств выпытать что-то. Она нуждается в ритуальном мучительстве, причинении боли, причем строго определенным путем. Иначе все это будет совершенно бессмысленным. Мучительство без чувств и эмоций не экстази маньяка, нет. Хладнокровие хирурга, делающие сложнейшие операции. И за все это, быть им некромантом проклятыми во веки веков, Исправно служить пугалом для всех и каждого, Синонимом бессмысленного безжалостного зла, Чистого, незамытненного зла, Чинимого из одного лишь безумного желания его чинить. О, если бы они могли, подобно стихийным магам, Черпать силу в буйстве ветра, ветра в жаре огня, в рокоте волн, Или в спокойном величавом молчании земли, Или пусть даже его смертной, тени, но без этих жутких ритуалов. Воистину, чем дальше, тем больше. Судьба некроманта идти по самому краю, по дороге в бездну, освещая себе путь неярким фонариком, так, чтобы остальные видели бы его и ни в коем случае не последовали бы его путем. Спустя некоторое время полураздетый пленник оказался в самой середине, старательно вычерченный под новую задачу магической фигуры входной пошли запасы ингредиентов из сумки некроманта. Ингредиентов этих, кстати, оставалось не так уж много. И что все станет делать, когда сумка его опустеет? Ну вот, медленно проговорил некромант, глядя на скорчившегося человеком Вот и сделал дело. Теперь ничего, теперь вырвемся. Даже если Этлау свой амулет в ход пустит. Ты о чем? Осторожно поинтересовалась эльфийка. Какой амулет?